— Откуда ты все это знаешь, Джей? Из книг? — Уж, конечно, ты черта с два мог поставить эксперимент. Глаза Полли, следившие за спором, искрились. У Худа покраснели мочки ушей. Волосы Полли, как вороново крыло, широко взметнулись, и когда правое ухо ее таким образом на мгновение обнажилось, то почти наверняка можно было заметить крошечный, почти невидимый слуховой аппарат. так у нее и в самом деле есть тайна. И мэт наконец решил, что знает, что это за тайна. Триста лет назад Планк приблизился к горе Посмотри-ка, неся шестерых членов команды, охранявших пятьдесят пассажиров, находившиеся в состоянии прерванной жизни. Во всех лентах по истории рассказывалось о том, как круглое летающее крыло нырнуло в атмосферу и несколько часов летело над непроницаемой дымкой, По показаниям приборов, ядовитой и смертоносно жаркой. А потом из-за горизонта вынырнула огромная туша отвесной горы с плоской вершиной, сорока миль высотой и сто миль в длину, словно новый открытый континент воздвигся над непроницаемо Белым морем. Команда онемела, пораскрывав рты, пока капитан Парлет наконец не сказал «посмотри-ка». История высадки нигде не была записана, но все ее хорошо знали. Пассажиры просыпались по одному, чтобы обнаружить себя живущими при диктатуре. Те, кто попытался сопротивляться, а таких было немного, умерли. Когда сорок лет спустя приземлился Артур Кларк, все повторилось в том же порядке. За последние триста лет, если не считать прироста в населении, Ситуация не изменилась. С самого начала появилась группировка революционеров. Название ее несколько раз менялось, и Мэтт понятия не имел, каково оно теперь. Он никогда не был знаком ни с одним революционером. И сам не имел желания им стать. Они ничего не достигали, разве что пополняли банки органов в госпитале. Да и как могли они чего-то достичь, если команда контролировала все оружие И каждый ватт энергии на горе посмотри-ка. Если это гнездо повстанцев, то они сработали хорошее прикрытие. У многих из веселящихся не было слуховых аппаратов, и, казалось, они-то здесь никого не знали. Как и сам Мэтт. Среди достаточно неподдельного открытого веселья некоторые слышат голоса, слышные только им. У Мэтта разыгралось воображение. «У них где-то здесь есть потайной люк для бегства. Только для посвященных. Если нагрянет полиция, они им воспользуются посреди самой неподдельной паники. Мэтт и ему подобные из непосвященных будут списаны на потери. Но почему все эти оккультные способности должны быть связаны с мысле-чтением? По-твоему, это разумно, Джей?» «Конечно». «Разве ты не понимаешь, что телепатия — признак, способствующий выживанию? Когда у людей появились пси-способности, прежде всего они должны были развить телепатию. Все остальное приходит позже, так как меньше вероятности, что оно выручит тебя в плохой ситуации». Мэт отбросил мысль об уходе. «Безопаснее? Конечно». Но зато здесь он на какое-то время избавлен от своих привередливых рудокопных червей, их злокозненных поставщиков из команды, а также от множества других проблем, делающих его жизнь тем, чем она есть. И у него безумно чесалась шишка любопытства. Его хотелось знать, что они думают, как работают, как защищаются, что у них на уме. Он хотел знать... Он хотел бы узнать поближе Поли Торнквист. Теперь более чем когда-либо. Она была маленькой, приятной и с изящной внешностью, и каждому, кто на нее посмотрит, должно было захотеться защитить ее. Что заставляет такую девушку швырять свою жизнь на ветер? А на самом деле именно это она и делала. Рано или поздно в банках органов откроется недостача здоровых педагог. печеней, или живой кожи, или отрезков толстой кишки как раз тогда, когда выпадет нехватка преступлений на плато. Тогда исполнение устроит налет, и Полли разберут на составляющие. Мэтт вдруг почувствовал стремление уговорить ее бросить это дело, уйти с ним отсюда и переехать в другую часть плато. Могут ли они спрятаться на такой ограниченной площади? — Вероятно, нет, но... но — она даже не знает, что он догадался. Если она обнаружит это, он может умереть за свое знание. Ему надо наложить на рот печать молчания. Это все портит. Если бы мэт мог играть наблюдателя, в человека, который все видит и помалкивает. Но он не был наблюдателем. Теперь он был участником. Он знал и любил Джея. Ему понравились Ленни Мэдсон и Гарри Кейн. Он мог бы полюбить Поли Торнквист. Жизнь всех этих людей под угрозой. И его жизнь тоже. И он ничего не может с этим поделать. Человек средних лет со щеткой коротко остриженных волос все гнул свое. — Джей, — говорил он с наигранным терпением, — ты нам пытаешься доказать, что на земле... способности недурно контролировались, когда наши отцы-основатели ее покинули. Ну так что же они делали с тех пор? Там продвинулись во всех отраслях биологической инженерии. Их корабли постоянно улучшаются. Теперь трамброботы сами возвращаются домой. Но чего они достигли с псиспособностями? Совершенно ничего. А почему? Потому что... потому что все это предрассудок ведомство мифы ох заткнись подумал мэт все это служило прикрытием для происходящего на самом деле и он в этом не участвовал. он отступил из круга, надеясь, что никто его не заметит кроме поли. никто и не заметил. Мэт пробрался к бару за новой порцией, Гарри Кейн ушел, и его заменял парнишка немного моложе Мэтта, которому не продержаться было и полчаса, если он и дальше будет пробовать свои смеси. Когда Мэтт отведал свою выпивку, это оказалась почти чистая водка, а когда он повернулся, то увидел Полли, смеющуюся над его сморщенной физиономией. Полдюжины подозреваемых крепко спали вдоль одной из стен патрульного фургона. Врач исполнения в белом облачении поднял взгляд, когда вошел Иисус Петра: «Ах, это вы, сэр! Я думаю, вот эти трое должны быть подставными. У остальных устройство в ушах». Ночь снаружи была так же черна, как и все ночи на безлунной горе «Посмотри-ка». Иисус Пьетро покинул Милларда Парлетта, стоящим перед стеклянной стеной банка органов, и размышляющим, о чем бы он там ни размышлял, о вечной жизни, едва ли. Даже Миллард Парлетт, 190 лет одрату, умрет, когда износится его центральная нервная система. Невозможно пересадить мозг, не пересадив воспоминаний. О чем же думает Парлетт? Выражение у него было очень странное. Иисус Петра взял в ладони голову подозреваемого и повернул ее, осматривая уши. Тело поворачивалось следом, вялое, бесстрастное. «Я ничего не вижу. Когда мы попытались извлечь механизм, он испарился, так же, как и у старухи. У девушки еще на месте. Хорошо». Он нагнулся чтобы посмотреть. далеко в глубине левого уха слишком глубоко чтобы извлечь пальцами, находилось нечто совершенно черное с телесно-розовым ободком. Иисус петретр сказал: « принеснесите микрофон Врач вызвал людей. Иисус Петра нетерпеливо ждал пока принесут микрофон. Наконец кто-то его принес. Иисус Пьетро приложил микрофон к голове девушки и прибавил громкость. Среди усилившегося потрескивания донеслись шелестящие шумы. «Пристегнуть!» — приказал Иисус Пьетро. Врач уложил девушку на бок и укрепил микрофон с помощью ленты у нее на голове. Громкий шорох прекратился, и фургон наполнил глубокий ритмичный звук биения крови в артериях.